Глава 27. Мистер Фитцперс посетил Хиндок-хаус и на второй, и на третий день. Миссис Чармант, как и в первый его визит, полулежала на софе. и вид ее ясно говорил, что выздоравливать она не спешит. Оба раза Фитцперс внимательно осмотрел царапину, точно это была глубокая рана. К вящему своему удовольствию он обнаружил у миссис Чармонд на виске легкую ссадину и наклеил на это весьма заметное место черный пластырь вместо розового, чтобы рассеять у прислуги всякие сомнения насчет его визитов. если таковые успели появиться. "Ой, больно!" воскликнула миссис Чармонт, когда Фитцперс в одном из своих посещений стал осторожно отдирать с её руки пластырь. Царапина поджила и затянулась корочкой цвета неспелой чёрной смородины, которая вот-вот готова была отпасть. "Одну минутку, я подышу на пластырь". С этими словами Фитцпирs поднёс к губам руку миссис Чармонт. Она не протестовала. Вы сами просили заклеить царапину, сказал он, с лёгкостью отлепляя пластырь. Да, я помню, ответила миссис Чармонт. А теперь взгляните, пожалуйста, цела ли у меня на виске голубая жилка. Я ударилась как раз виском. Будь рана поглубже, я бы истекла кровью. Фитцперс нагнулся так низко, что его тёплое дыхание коснулось её щеки. Их взгляды встретились. Глаза миссис Чармонт были тёмные, бездонные и таинственные, как межзвёздное пространство. Она быстро отвернулась. "О нет, только не это", воскликнула она. "Я не могу с вами кокетничать. Наша бедная, краткая, почти детская влюблённость"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 Когда воли судьбы я оказался в поле вашего зрения, ах, эти воспоминания прошлого, как далеко уносят они моё воображение. Да. Как знать, что было бы, если бы моя мать не увезла меня тогда в Баден? Прошептала миссис Чармант, следя взглядом за далёкой верхушкой дерева, качаемой ветром. Мы встретились бы ещё раз?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 Мы ведь столько воображаем, что могло быть. Последние слова миссис Чармонд произнесла полушёпотом, надув обиженно губы. Позвольте мне хотя бы думать, что если бы вы любили меня искренне и глубоко, то никогда бы не разлюбили. Что ж, думайте, если это утешает вас. Мысль приятная и ни к чему не обязывает. Миссис Чармонд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 Имя Грейс ни разу не было упомянуто между ними. Но слух о предстоящем отъезде Фицперса из Малого Хинтока каким-то образом достиг ушей миссис Чармонт. "Доктор, вы покидаете нас?" воскликнула однажды миссис Чармонт. Её огромные тёмные глаза, нежный голос укоряли Фицперса мягко, но весьма чувствительно. "Да, да. Вы уезжаете отсюда?"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 Если моё теперешнее настроение не изменится, я никуда не уеду отсюда. На вости готит Хиндок и все его обитатели, кроме тех, конечно, кого выберёте с собой. Фитцперс стал бы горячо возражать, но миссис Чармонт свела разговор к пустому катетельству, которое маскировало однако недюжинные страсти, сильные и изменчивые. Они тлели в её душе до поры до времени, как жар в раскалённых углях под слоем пепла, и вспышка была каждый раз внезапной. Если можно одним словом определить характер человека, то миссис Чармант была сама непоследовательность. Она была женщиной взбалмошной, не боялась опасных положений, обожала мистификации в жизни, в любви, в истории. Справедливость, однако, требует заметить, что ей нечего было особенно стыдиться в прошлом, хотя и гордиться тоже было нечем. Честные умы Хинтака ничего не знали о её прошлом, и она редко в их присутствии пускалась в воспоминания. Её слуги и арендаторы, по свойственной зависимому классу поразительной способности миновать острые углы в характере своего господина, жили под её своимравным правлением, куда более благополучно, чем если бы у неё был ровный и спокойный характер. Что касается намерения Фицперса купить практику в Бэдмуте и уехать из Хинтока, то его переговоры зашли гораздо дальше, чем он пытался это представить миссис Чармонт. Вопрос должен был решиться окончательно в ближайшие сутки. Вечером того дня, когда виделся с миссис Чармонт, он вышел из дому И зашагал по аллее, с обеих сторон которой тянулась живая изгородь, серебристая от дикого ломоноса, именуемого в тех краях Белой бородач, по его виду в более позднее время года. Вечером Фитцпирс должен был послать в Бэдмут письмо, которое окончательно уладило бы вопрос о покупке практики. Но мог ли он уехать теперь, после всего, что произошло между ним и миссис Чармонт? Деревья, холмы, трава, листья всё ожило и заиграло нежными красками с тех пор, как он познакомился с хозяйкой Хинткхауса, узнал её душу, а главное почувствовал её расположение к себе. У него были все основания бежать отсюда. Он опять займёт подобающее место в обществе, которое покинул в поисках уединения. под влиянием гнева, вызванного воображаемой обидой. Его жена, видевшая все неудобства их жизни в малом Хинтике, радостно ожидала переезда. Оставалось сделать последний шаг. Разум говорил Фитцперсу, что уезжать необходимо, а сердце протестовало. Подавив вздох, Фитцперс вошёл в дом и торопливо написал письмо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 Почему он поддался этому безрассудному порыву? Зачем губит мечты о будущем свои и грейс? Причина, побудившая его отказаться от практики в Бэдмуте, была такая же прекрасная, такая же фантастическая и мимолётная, как краски закатного неба. Он был всего-навсего домашний врач миссис Чармонт, а жена его арендовала её землю. Каким веским доводом оказалась сердечная склонность в дни холостяцкой жизни Фитцперса, когда он решал уехать ли ему из Малого Хинтока? Но тогда дело шло о женитьбе, а матримониальные побуждения весьма почтенная вещь. Отец сказал, что ты послал письмо в Бэдмут, воскликнула Грейс, вышедшая встретить мужа. На быстро темнеющем небе Одиноко горела вечерняя звезда. Ты решился наконец заплатить сколько они просят? Слава богу, это неприятное дело окончено. Когда мы едем в Мадрид? Я передумал, ответил Фитцперс. 750 фунтов слишком дорого для нас. Я отказался. Подождём более подходящего случая. Боюсь, что делец из меня некудышный. Последние слова он сказал, устыдившись на мгновение величайшей глупости своего поступка. Глядя в глаза жены, ясные и правдивые, он вдруг испытал угрожение совести. Грейс была расстроена в тот вечер. Она любила дом, где прошло её детство, и не гналась за удовольствиями света, но видела, что мужа гнетёт жизнь в этом глухом углу. И ради него искренне хотела уехать отсюда. Дня через 3 Фитцперс опять пошёл к миссис Чармонт. С самого утра было ветрено, то и дело начинало накрапывать дождь, стуча каплями точно пригоршнями зерна по стёклам и стенам домиков Малого Хинтока. Фитцперс шёл глухой частью парка, где росли старые вязы и дубы. На их коре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 торчали ко колень ярога, голые чёрные сучья. Миссис Чармонт приняла Фитцперса не то в будуаре, не то в маленькой гостиной во втором этаже. Хотя на дворе был день и холода ещё не настали, окна были наглухо завешены шторами, горели свечи и лампа под красным абажуром, ярко пылал камин. "Почему топится камин и горят свечи?" спросил Фитцперс.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 Зачем нам даны мятежные сердца и пламенные желания, как-то приходится жить в этом мире? Почему смерть одна дарит то, что у жизни приходится вымаливать? Покой. Ответьте мне, доктор. Чтобы ответить на ваш вопрос, милая Фелис, нужно вкусить ещё от одного древа познания. Когда родник страстей секает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 Мне сделали ничего плохого, доктор. Но от того, вероятно, и эти мысли. А впрочем, всё суета. Я решила уехать в Мидлтон-Эбби. Это недалеко от Шотсфорда. Там живёт тётка моего мужа. Я ещё в Лондоне обещала навестить её и не могу нарушить слово. Так будет лучше. Я уеду, и всё забудется. А вы когда-но совсем потидаете хинтакс вашей милой женой? Я отказался от практики в Бэдмуте. Я полюбил эти места и не хочу уезжать отсюда. Отказались? Изумилась миссис Чармонт недоверчиво глядя на Фицперса. Но вы погубили себя. Боже мой! Что я наделала? Ничего, кроме того, что собрались уезжать.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 Я перестану быть на вашем попечении, доктор. Я так хочу. И всё-таки я рада, что вы остаётесь в Хинтаке, если, конечно, это не повредит вашему будущему. Но едва Фицперс ушёл, глаза мисс Чармонт потухли. С губ слетела полупечальная, полуигривая улыбка. Сердце её налилась свинцовая тяжесть. Она опять погрузилась в уныние.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 Если вам не трудно. Он отдёрнул шторы, и в комнату хлынули закатные лучи неяркого осеннего солнца. Красный огонь лампы и жёлтое пламя двух свечей стали почти невидимы. Можно подойти к вам? спросил Фитцперс. Миссис Чарман сидела к нему спиной. Нет. Почему? Я плачу. И не хочу, чтобы вы видели моё лицо, когда на него падает свет. Секунду он стоял в нерешительности, сожалея, что отдёрнул шторы, и солнечный свет рассеял розовый ольковный полумрак. Тогда я пойду. Идите, сказала она, протягивая ему руку, а другой промокнув глаза платком. Можно я буду писать вам? Нет, нет.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 И взглянула в окно, выходящее на зелёный холм перед домом. Было ещё довольно светло. Прямо перед ней, на середине крутого, поросшего травой склона, маячила фигура старого Тимоти Тенги. Он возвращался домой и чтобы сократить путь, двинулся прямо вверх по лужайке, где не было тропы и ходить запрещалось. Остановившись, чтобы взять понюшку табаку, Он вдруг встретился глазами с миссис Чармонд, бросился было вверх, поскользнулся и покатился, как бочка, вниз на перегонки с табакеркой. Необъяснимая, вспыхнувшая от безделья безнадежная любовь к Фитспирсу, меланхолия, вызванная нервическим расстройством, еще не просохшие слезы, все это вдруг сменилось безудержным смехом,